Услышав трель дверного звонка, Костя нечаянно задержал палец на клавише. Так у него получалось всегда, когда он работал с ночи до утра, и вдруг нежданно-негаданно звонил телефон или заходили нежданные гости. Нежданный гость в пять утра мог быть только один – Николай. Он никогда не звонил предварительно, всегда заходил и жаловался Косте на свои проблемы. Подойдя к входной двери, Костя посмотрел в глазок. Его спокойные черты лица на секунду исказились тяжелой скорбью. Открыв дверь, он впустил Николая, который смотрел на него покрасневшими глазами. Лицо его было бледным с легкой синевой. Причиной этой синюшной бледности была в потреблении больших доз алкоголя продолжительное время. — Что, опять потребляем? — с теплой улыбкой спросил Костя, глядя в поникший взгляд товарища. «Да, потребляем», – устало ответил Колян. И после недолгой паузы раздраженно буркнул. «Опять коза вредничает». То, что коза – это Ольга, Костя знал. Также догадывался, как она вредничает, но решил не вдаваться в подробности. Его совсем не интересовала конкретная причина ссоры Николая с Ольгой. Тем более сейчас, когда ему нужно закончить диссертацию». Предложив другу пройти на кухню, психолог включил чайник и ушел. Он ушел, чтобы выключить компьютер, но, подойдя к столу, решил написать еще немного текста. Эти несколько предложений дались ему с большим трудом. Когда он вернулся на кухню, Колян уже пил в прикуску с пирожным кофе и сосредоточенно глядел в окно. Ну вот и поправились почти с надменной улыбочкой заметил психолог, глядя, как бледное лицо его товарища приобретает розовый оттенок. — Да, есть немножко, — согласился Николай. Немного поправиться ему помогло не столько кофе, сколько присутствие товарища. Костю он посещал редко, и только тогда, когда нужно было просто поплакаться в жилетку по поводу очередной эмоциональной вспышки Ольги, или одолжить денег. Просто так ни о чем. Он общался с психологом, только если они случайно встречались в городе или были приглашены на праздник к общим знакомым. Жаловаться он приходил нечасто, но всегда в состоянии легкого опьянения. Ему вовсе не были нужны советы Кости, но ему было нужно его присутствие. Он был для Николая своеобразным энергетическим антидепрессантом. Стоило просто подумать о встрече с Костей, и от похмельной депрессии оставался лишь осадок. — Есть немножко, — загадочно улыбнулся Костя. — Это хорошо, что тебе достаточно кофе для опохмела. Знаешь, если человек не может опохмеляться с утра алкоголем, он уже не алкоголик». «И никогда им не будет, тем более если ему уже почти тридцатник. Согласен?» Вместо ответа Николай флегматично кивнул. Допив кофе, он долго сидел молча, глядя в стол. Его лицо слегка преобразилось, покраснение глаз уменьшилось, щеки стали пунцовыми. «Костя, надо дела делать без этой. Без Ольги». Николай резко развернулся на стуле, проницательно посмотрел на товарища. «Помнишь, я тебе говорил, что возьмусь? Я, в общем, уже взялся. Но эта дубина все испортила». Теперь Костя догадывался, в чем причина ссоры. Слава богу, хоть не в очередной измене Ольги и не в очередном расторжении и помолвке. «Надо было со мной посоветоваться». Как можно мягче, сказал психолог. Я знаю, как с людьми общаться. Но ничего, на ошибках учится. Учится, нервно буркнул колян. С этим чудом научишься. Я ей, понимаешь, посоветовал внедрить Оксану Кузинову. Не моргай, Костя. Я все отлично организовал. Так она ей, окромя моих инструкций, насоветовала такой муры что сейчас самому стыдно этой пустышке в глаза смотреть. «Коля, зачем тебе вообще это?» «Да она мне и не надо, но вроде как уже жизнь связана», Николай флегматично развел руками. «Понимаешь, да и будет она нормальной женой, я, понимаешь, знаю это. Извини, Колян, я не договорил. Я говорю, зачем тебе все это?» Вся эта операция в Сосново». Но это я тоже сделаю. Николай восторженно выдохнул носом в воздух, дернул плечами. Я это тоже чувствую, Костя. Может, ты поможешь? Подсоветуешь чего? Ну, ты хоть расскажи для начала, чего твоя казана бедокурила? Не хмурся, ты ее сам так постоянно называешь. Да. Николай подавил гримасу недовольства безобидной ухмылкой. «Не зря ж говорят. Пусти козла в огород. А здесь две козы. Все, хана огороду. Но мы с тобой не два козла ведь. Все исправим. Попробуем. Так что она натворила? Давай по порядку». В общем, сказала Оксане, приехать в Сосново, обосноваться у какой-нибудь бабушки поближе к кладбищу, и делать вид, что беспокоится о том, как сказывается влияние ее папы-градоначальника на социуме деревни. Здесь этой пустышке надо отдать должное». «Да ладно», — Костя мягко перебил друга, — «не такая она уж и пустышка». «Нет-нет, это я про Оксану». Приехала, заселилась к бабушке, жила неделю, спрашивала мнение о своем большом папе. Сначала говорила с хозяйкой, потом с гостями, что приходили к хозяйке. В общем, все поверили или почти поверили, что она волнуется, потому что самого губернатора волнует отношение всех сосновцев к его губернаторству. Так приехала девочка Оля, И давай прямо в комнате спрашивать Оксану. «Все окей? Все сказала, что я тебе сказала? Все деревенщины тебе верят? Вау! Тебе уже можно самой баллотироваться в губернаторы. А бабушка-хозяйка все слышит. Да и не только бабушка, все соседи слышат. Окна ведь открыты. Кричит от казав всегда громко, а дома посажены часто». Вот и теперь надо что-то делать. Теперь необходимо что-то делать, после недолгого раздумья заключил Костя. Теперь на твоей совести репутация дочери губернатора, да и самого его частично. Пойдем, подумаем. Они прошли в небольшую комнату, которая служила Костя рабочим кабинетом. Николай бегло осмотрел портреты всемирно известных психологов и философов, украшающих стену над большим кожаным диваном. В углу у окна располагался стол с компьютером, мягкий стол кресла и небольшой стеллаж с книгами.